Ты, наверное, смеешься надо мной. Просишь ты меня тебе поверить. Никому не верю сотни лет. Не пугай меня. Не стану верить. Ты, наверное, смеешься надо мной. Хочешь быть опорой, верным другом. Очень долго рылась в словаре. Объясни мне, что такое другом? Ничего в словах не поняла. Я давно иные краски вижу. Только-только перестала ныть душа. Притворюсь, что я тебя не слышу.